Второй являлся всюду, и всех очаровал поклонами, несколько набок и колоссальной эрудицией, который всегда отличался. Пишите анкету. Далее пован Ивановичу анкетный лист воршин длины, и на нем сто вопросов самых каверзных. Откуда? Да где был? Да почему? Пяти минут не просидел Павел Иванович и списал анкету кругом. Дрогнула только у него рука, когда подавал ее. Но подумал, прочитают сейчас, что я за сокровище, и... И ничего ровно не случилось. Во-первых, никто анкету не читал. Во-вторых, попала она в руки к барышне-регистраторше, которая распорядилась ею по обычаю — провела вместо входящего по исходящему и затем немедленно ее куда-то засунула, так что анкета как в воду канула. Ухмыльнулся Чичиков и начал служить».